История 7. Как я открывал компанию по портретам. Павел Застолбнов. Предприниматель. компании Московская студия печати. Производство по оптовой печати на одежде текстиле. Бренд одежды Sigma Print на Вайлберис. 300 тысяч футболок заказали в 2022 году. Производство Садху Досак Йога Гуру. Основатель и президент делового клуба «Эталон Москва». Успешно продал первый прибыльный бизнес – интернет-магазин именной одежды. Сделал более 200 бизнес-разборов проектов предпринимателей. Дело было примерно в 2019 году. Ко мне пришел мой хороший знакомый, который занимался таргетом и привлечением лидов для компаний. Делал все сам, как фрилансер. И нам он тоже предоставлял лиды из соцсетей. Пришел он с мыслями, что может давать лиды в разные бизнесы. И может, стоит замутить какой-либо совместный бизнес, а для этого узнать у меня, есть ли люди, которые ищут такого партнера. Одна из его идей была в том, что он научился давать дешевые лиды в нише печати на портретах, но его клиент не может переварить то количество лидов, которое он генерирует. «Я же в это время плотно занимался оптовой печатью на текстиле». У нас уже было свое оборудование, арендованные площади, и компания в целом работала хорошо и приносила прибыль. В тот момент мне ничего не пришло в голову, и я сказал, что сейчас хочу сфокусироваться на текущем проекте, и других мыслей нет. Но мы хорошо пообщались, пожали друг другу руки и на хорошей ноте закончили встречу. «Через пару дней ко мне в гости пришел друг. У него уже долгое время хороший доход, и он постоянно думает, куда инвестировать деньги. Он пришел с идеей, чтобы купить нам оборудование, а мы будем платить дивиденды с прибыли, полученной при его использовании». «Вообще непонятная для меня схема взаимодействия. Я аккуратно отказался от этой затеи, потому что у нас были свои деньги на развитие. Просто мы не понимали, как эффективно их использовать». И получилось, что с двух сторон ко мне пришли люди. Один готов привлекать в бизнес клиентов, другой готов вкладываться в новые проекты. Но понял я это через одну-две недели, стоя в душе. Мой мозг смог сопоставить эти ситуации и родилась идея. Заключалась она в том, чтобы печатать портреты на холстах, где Никита – маркетолог, Тимур инвестирует в оборудование и готов давать деньги на развитие. И я, системный человек, который будет заниматься плотно операционкой и выстраивать бизнес-процессы. Но тогда я еще не понимал, что меня ждет и какие трудозатраты я понесу с этим проектом. Первое, к чему мы приступили, было не покупка станков и вливание денежных средств, а тестирование ниши. Нашли подрядчиков по печати, наняли менеджеров в социальных сетях, далее привлекли первые лиды и получили заказы, передали дизайнерам на аутсорс. Отпечатали картины у подрядчиков, доставили до клиентов. Так мы проработали две недели и поняли, что ниша рабочая, деньги есть. Второе. Перешли к этапу покупки оборудования по печати и закупке расходных материалов для производства. И так завертелся наш бизнес. Я управлял, нанимал, координировал, выстраивал все бизнес-процессы внутри. А так как это розничный бизнес, то это был большой пласт работы. Я бы сказал, огромный. Мы эффективно работали до 8 марта 2020 года. И тут началась полноценная пандемия. Мы словили просадку примерно в 5 раз. Это было связано с окончанием гендерных праздников и ситуацией. В, стране. в один день уволили всех менеджеров, оставили только одного лучшего. Он в итоге и стал руководителем отдела продаж. Вместе с этим менеджером мы полностью перелопатили отдел продаж, выстроили отдел логистики между менеджерами и дизайнерами. По итогу за один месяц вывели компанию в плюс. И у нас в штате работало 40 человек, 37 удаленно и 3 человека на производстве. В день мы получали около 200-300 лидов. В момент перестроения команды я работал по 14 человек часов в сутки. Ночью просыпался с гениальными идеями о том, как в структуре изменить один винтик. И приходил, внедрял. И вот тогда я понял, что моя доля в компании слишком маленькая за тот объем работы, что я выполняю. Я понял, что в долгосрочной перспективе мотивации создавать мне явно не хватит. И нужен серьезный разговор с партнерами. Разговор о пересмотре доли в компании. К этому разговору я готовился примерно 3 дня. Выписал все аргументы, проработал возражения. На тот момент понимал, что это важно и требует подготовки. Чтобы сам разговор был конструктивный, а не скатился в эмоции и претензии. Нужно донести свою позицию и мысли. А когда это получится, то все будут в адекватном хорошем состоянии. Разговор прошел. Все поняли мой посыл. Мою долю получилось поднять с 16,5% до 25%. Получилось так, что у всех будут равные доли, так как в бизнесе еще участвовал мой постоянный партнер. Изначально наша доля в 33% делилась с ним пополам. Он отвечал за производство картин. Теперь доли были равные по 25%. И на будущее я уяснил, что сначала требуется не бросаться сразу в новый бизнес, а анализировать свою загруженность и ответственность, здраво оценивать потраченное время и что я хочу за это время получать. По итогу, спустя год бизнес мы закрыли, но все остались в привычках были. Сейчас мы друзья и хорошо общаемся друг с другом. И я считаю, что это заслуга каждого, ведь мы разговаривали, открыто высказывали свои мысли и даже недовольство. Решали это, а не закрывались. Возможность по открытию бизнеса всегда вокруг нас. Окружая себя предпринимателями, есть возможность партнериться и объединяться. Но важно делать это с умом, проговаривая и оценивая все нюансы на берегу.